Киборг продолжал неподвижно стоять около силового поля с бушующим родственником, планируя стратегию по наведению мостов между столь непохожими друг на друга организмами. «Если точки соприкосновения не будут найдены, то придется...» «Расслабься!» – послышалось из-за серебристой спины. «Не ожидал, что вернусь?» Блестящее существо не шелохнулось, но его голос привычно зазвучал в братской голове. Я отслеживал твои перемещения, но рад, что ты сдержал слово. Воин хмыкнул, подошёл к зеркалу и произнёс: Мне нужно попасть к нему. Можешь так сделать? Родственник после дежурного анализа ожил и сказал: Вероятность твоей гибели 100%. М-м, ладно, но ты не мог бы отойти подальше? Брат не пошевелился. Воин хлопнул по плечу заторможенного собеседника и продолжил: "Да ну не убудет же с тебя. Иди вон, посинтизируй что-нибудь, а вдруг у меня получится договориться. Я тебе всё расскажу, не переживай". Металлический агрегат пожал плечами у себя в голове и удалился, оставив братьев пошептаться с глазу на глаз. Оказавшись наедине со своим нечаянным братишкой, наш герой уставился тому вочи. Затем Вытянул вперёд руку, ладонью кверху и разжал пальцы. На ладони покоились невиданные плоды в шапочках, только что собранные на берегу подземного озера. В следующий миг родственник замер, а в его глазах проступило что-то неуловимое, но этого было достаточно. В человеческой голове тут же начали всплывать разрозненные образы его приключений. В которых он танцевал со сказочными существами разговаривал и обнимался с деревьями будто с родными сознание резко окунулась в братский мир и воин громко заявил он не причинит мне вреда я точно знаю риск сто процентов зазвучала старая пластинка это наш единственный шанс решительно вымыл его человек иначе никогда не поймём, кто мы и откуда родом. Под напором последнего аргумента оппонент сдался. Исследовательская жилка победила осторожность, и через мгновение двое жаждущих диалога существ оказались в едином контуре. Если он погибнет, мне будет его не хватать. Стоя перед зеркалом, мучаясь незнакомым доселе чувством, Одинокий механизированный родственник пристально следил за тем, как эфемерная масса сперва погладила братскую руку с плодами, потом мягко начала обволакивать тело человека, и в конце концов родные организмы слились в страстных объятиях через несколько минут. На Киборга смотрел, находящийся по ту сторону силового поля довольный персонаж, не подпадающий ни под одну известную классификацию, и улыбался. Я же говорил, что мы не причиним друг другу вреда. Беззвучно заговорило это. Теперь твоя очередь, присоединяйся. Человеческая природа склонна к авантюрам. Это качество не выбить никаким рационализмом. Рано или поздно, но захочется положиться на вось до да небес. Так и вышло. Блестящий искусственный интеллект с человеческим корнем решительно ликвидировал границу и Вот теперь, дорогие друзья, автор предлагает вспомнить эпизод, который в нашем сознание числится в закладках. В своё время ваш покорный слуга попросил это сделать. Намикнул по путешествию наставника Алексея с учеником Виктором накануне его ареста. Итак, перенесёмся в недалёкое прошлое. Поехали. Тело обмякло, Бескрайний межгалактического масштаба простор, открывшийся на обозрение, вмиг пленил нечаянного гостя своим величием. Потрясающее воображение картина, состоящая из различных свето-звуковых потоков, утопающих друг в друге, окружала пару гостей со всех сторон, переливаясь, видоизменяясь, причем сегменты потоков, то возникали из бесконечности на различной глубине или удаленности. то в нофи носились в неведомые пределы, оставляя за собой хвосты превосходной красоты, напоминающие бурные фонтаны вспышек или фейерверков. А мы вроде как в зале ожидания, комментировал Алексей. Вибрация каждого потока оригинальная и при необходимости связывается требуемой системой. Можно подключиться сразу к нескольким, если ресурсов хватает. Странно, а почему зал ожидания пустует? где пассажиры или мы здесь одни и да и нет мы в основе объем который не пересекается с собратьями все миры рядом даже на твоем месте миллиард в n-ой степени вариантов это тоже поток изначальный если подключиться к любому локальному то оракул объединит тебя с его участниками до этого момента тебя никто не видит кроме оракула естественно А кто это? И где он? Оракол, слово или первичная производная отца. Его не видно, но слышно иногда. А мы с ним собираемся разговаривать. Спутнику улыбнулся и весело сказал: "Не стоит. Его слово мгновенно убивает слушателя. Мы здесь по другой причине. Набилис терпения. Сейчас намерение обозначим. «Скучно, наверное, Оракулу. Никто с ним не общается. Кто сказал, что он вообще умеет говорить?» Не унимался ученик. «Он к мужчине обращается, раз в цикл. Да ему и не скучно, поверь мне. Есть у него собеседница. Ее и ждем. Вернее, один из вариантов. Она нас готовит к диалогу прямо сейчас. Синхронизирует, чтобы не перегрузить. Ее слово тоже может стереть любого». «Она мне поможет?» Я ведь объяснял, это твоё дело. Сила нейтральная и поддерживает взаимодействие миров. Ей не важно, кто хороший, кто плохой. Это детские категории. Она лишь поможет тебе реализовать ресурс. Всё от тебя будет зависеть. Любознательный Виктор собирался задать ещё вопрос, но провожатый поднял указательный палец к губам, дескать, не болтай, после чего удовлетворённо кивнул и резюмировал. Вот, процесс пошёл. Окружающая панорама стала изменяться. Сначала из пространства исчезли красочные хвосты. Затем окрестный ландшафт стабилизировался и замер. Спустя миг прямо перед пришельцами запульсировала микроскопическая точка. Потом начала разрастаться и превратилась в симпатичное существо, на первый взгляд женского пола, но раза в 2 превышающее привычные стандарты. Здравствуйте, мои родные. Волна свежей, чистой энергией накрыла Виктора. Он тут же позабыл все на свете и расплылся в дебильные улыбки. Рядом висящий в космосе Алексей ответил на приветствие и ткнул напарника в бок. Тот очнулся и поприветствовал творческую силу. «Значит, ты намерен сражаться за свою супругу?» Без прелюдий перешла к делу собеседница. Виктор утвердительно кивнул. «Значит, ты намерен сражаться за свою супругу?» нужен физический эквивалент твоего решения вновь полетела по пространству живая песня символ перехода оставляющий энергетический след и формирующий точку отсчёта перехода сказанное заставило виктора задуматься и он поглядел на спутника тот вымолвил вроде жертвы богам тех миров в которые подключит операция требует энергии ты управлять потоками не умеешь Придётся древним жёстким способом освобождать. Отдать что-нибудь, иначе она сама решит. Но виновник торжества мешкал с ответом, не понимая, чего от него добиваются. Наконец, радостное существо показало жестом мужчине мову приблизиться, и когда тот оказался на, уд на удобном расстоянии, тихонько выдохнуло ему в глаз. Внезапно Виктора обожгло. Он схватился за лицо и отпрянул. Проморгавшись и прослезившись слегка, ничего не понимающий ученик огляделся вокруг. Женщина исчезла, а пространство по-прежнему струилось перламутровым великолепием. "Ну что это значит?" недоумённо вымолвил Виктор. "Теперь слушай внимательно", серьёзно заговорил Алексей. "Все виды и варианты бытия цикличны и повторяются на стыке очередной перезагрузки". Один раз в глобальный цикл в однополярном мире ресурсы устраивают состязание. Оно добровольное. А абсолютный победитель получает свободу и способен идти в любом направлении со спутницей, которую изберёт. Спутница же при условии её соответствия можно выбрать из состава сознательной творческой энергии, частью которой является твой супруга. Независимо от её текущего положения, она также становится частью свободной творческой единицы. из твоей. Понимаешь, к чему я веду? Кажется, дошло. Но там наверняка несчастлимое количество достойных бойцов. Кто меня подготовит? Ни в один из потоков, содержащий необходимый курс развития, тебя внедрить не получится. В вездесущая хремана рано или поздно вычислит твой намерение и выкинет из контура либо обманет. Способов уйма. Исходя из реалий, твой личный поток надлежит разделить на сегменты, которые отправятся в различные миры. Там и подготовят. Ни одна из твоих частей не будет осознавать конечную точку маршрута. Только в момент объединения всё сложится. Сценарий создан. То есть меня разделяют на части, а если какая-то из частей, допустим, не выдержит, это жизнь. Риск всегда есть. Алексей положил руку на плечо соседу и продолжил: Ты можешь не участвовать. Дело добровольное. Маруся бы не задумывалась, произнёс Виктор серьёзно, затем забормотал: Время-то сколько потерять придётся? Что с женой произойдёт, пока миры, в которых ты будешь прогрессировать, не синхронизируются с другими системами по временному принципу? Остановил поток терзаний наставник. Они ведь идут на полярные А когда начнём? Э точка отсчёта, как ты уже слышал, должна создаваться выбросом энергии, таково условие творческой силы. В твоём случае придётся лишиться глаза самому, без посторонней помощи. Данное событие и станет отправной точкой программы. Сурово, подытожил ученик, потом выдохнул и озвучил своё решительное заявление. М-м, да до чего там жалеть? Я заслуживаю и худшего. «Вот и славно. Рита в тебе не ошиблась. Разговаривать об этом больше не будем. В нашем мире и у стен есть уши. Соблюдай осторожность, пока не реализуешься, и не попадись раньше времени». «А, и вот еще что. Провожатый нарисовал в воздухе незатейливый знак. Как соберешься, начертись себе на лбу. Не забудь, это обязательно. Попробуй». Претендент на победу в глобальном турнире привычно кивнул в ответ «вот». и вывел пальцем требуемый иероглиф у себя на челе. Наставник улыбнулся. А теперь расслабься.